Это были не прежние многолюдные и шумные выезды на уикенд с шашлыками и батареями рейнских вин. Новые русские приезжали лишь в сопровождении охраны и деловито осматривали свои недостроенные дворцы, явно прикидывая, во что обойдется их завершение. Меня здесь все хорошо знали, тепло приветствовали и заверяли, что как только дела наладятся, строительство возобновится и все заказы будут мои». Дела налаживались, хоть и не слишком быстро, но можно было ожидать, что к концу февраля или к началу марта работа в поселке Новых Русских развернется полным ходом. Тут мне пришлось отвлечься, слетать с ребятами кое-куда, чтобы разобраться с одним деликатным делом. Потом смотался в «Орел» проведать своих, а на обратном пути, не заезжая домой, завернул на осетр. И то, что я там увидел, подействовало на меня, как мощный удар под дых». Даже в февральской сумеречи с низкими снеговыми облаками поселок выглядел праздничным. Так весело стучали молотки кровельщиков, визжали электропилы, урчали бетонные мешалки. Не меньше, чем на десятке коттеджей сновал рабочий люд. Две бригады были в желтых фирменных комбинезонах турецкой строительной компании «Измир», еще одна в синих джинсовых комбезах финской фирмы «Энсо», Другие — в обычные рабочей спицуре, смуглые, молдаване. И главное — ни одного моего, ни единой затопинской рожи. Да что же это, черт возьми, значит? В разговоры с заезжими работягами я вступать не стал. Но увидел возле коттеджа моего самого первого заказчика банкира и его гранд-чироки и поднялся к нему... Он встретил меня дружелюбно, попросил оценить качество отделочных работ, которые в его коттедже вели турки. «Я оценил. Качество было на высоте. Но посчитал себя вправе спросить, как же так? Вы обещали этот подряд мне». «Я и хотел отдать его вам», — заверил банкир, пытался дозвониться, даже пару раз заезжал. Один раз говорил с вашим помощником, разбитным таким парнем со смешной фамилией Чванов, потом с его женой, бухгалтером вашего ИЧП, оставил ей визитку, срочно просил позвонить. «Разве вам не передавали?» «Нет», — сказал я. «А что вы сказали Чванову?» «Что мне срочно нужны рабочие?» «И что он ответил?» По существу ничего. Он был занят, строил баню. Симпатичная у него получалась банька. Я немного подождал. Никаких известий от вас не было. И, кстати, кое-кто из соседей тоже завозил вам визитки. Никакой реакции. Пришлось нанимать турок. Это недешево, но время дороже. Недвижимость должна быть ликвидной. Сейчас все должно быть ликвидным. Трудные времена, Сергей Сергеевич, так что не обессудьте. «Нет проблем, я все понимаю», — заверил я его, но понимал я еще не все. И намерен был разобраться полностью. Банкир немного помолчал, словно раздумывая, стоит ли сказать что-то еще или на этом завершить разговор, и решил, по-видимому, что стоит. Есть еще неприятный нюанс, но прежде вопрос — — Я давно хотел вам его задать. Среди ваших рабочих я ни разу не заметил ни одного пьяного и даже похмельного. Где вам удалось найти столько трезвенников? — Я их не нашел. Я их сделал. — Они все зашитые, — объяснил я. — У нарколога. Каждый на пять лет. — Вот как? — удивился банкир. — Каким образом вам удалось заставить их это сделать? — Да никого я не заставлял. Просто говорил. — Хочешь работать у меня? — «Зашейся». «И соглашались?» «А куда им было деваться?» «Но ведь лечение у нарколога удовольствие насколько я знаю, не из дешевых». «Да, почти по 100 баксов сноса. Платить, понятное дело, приходилось мне». «Окупились ваши расходы?» «Пожалуй, да», — подумав, сказал я. «А если и не совсем, ну, есть же еще и моральный фактор». «Занятно». — заметил банкир. — В сущности, вы сделали то, что пытался сделать Андропов, а потом Горбачев со своей антиалкогольной компанией, но ваш социальный эксперимент выявил одну довольно существенную вещь. Трезвость меняет, конечно, менталитет народа, но не до конца. — Вы хотели сказать о неприятном нюансе, — напомнил я. — О нем я и говорю, — подтвердил банкир. Он подвел меня к двери в гостиную и показал на литую бронзовую ручку. Таких комплектов я заказывал двадцать. Сейчас посчитали, оказалось только 18 Это мелочь, конечно, но я думаю, вы должны об этом знать. Спасибо, что сказали, поблагодарил я его и поспешно отклонялся.